Территория Конфедерации Южных штатов, окрестности города Алабама-Сити, 24 четвертое число 6 о г о м е с я ц понедельник, 18.23. Когда к о н в о й свернул к югу с северной дороги, местность начала заметно понижаться, трава стала зеленее и гуще, появилось больше деревьев, часто приходилось переезжать мелкие речушки, некоторые вброд. а некоторые п о д о б р о т н о построеным н мостам. Блокпостов у конфедератов не было, но несколько раз попадались парные моторизованные патрули, обычно н и м на немолодых броневиках, команда и хамвиках. Судя по всему, патрули время от времени меняли позиции наблюдения, останавливаясь у дорог или на возвышенностях с хорошим обзором. В низинах у рек было множество комаров или каких-то других насекомых. На комаров похоже. К счастью, колонна не останавливалась, и нам удалось остаться неискусными. а н Несколько раз в низинах мы с п у г и в а л и каких-то крупных животных с водопоя. Разглядеть их не удавалось. Пару раз замечал лишь темные спины, л о м я щ и е с я через густой кустарник. На открытых пространствах появились поля кукурузы и хлопка. Увидели мы и нынешнюю форму рабовладения. В одном месте в поле работали пленные. Разных национальностей и цветов кожи, все в одежде с поперечными полосами, как на старых картинках. Только пушечных ядер на цепях не хватало. Охраняли их конные патрули с собаками, ростлыми, брыластыми псинами размерами и с т а т я м и с хорошего дога. Ладно, меньше надо было на дороге хулиганить. Дорога начала огибать покрытый лесом холм, и из-за него вдруг появился небольшой, очень белый городок. постепенно о т к р ы в а в ш и й с я нам по мере того, как мы объезжали склон. Толстяк в г р у з о в и кеп показал мне в сторону города и поднял большой палец. Город действительно выглядел симпатичным. Такое живописное скопление белых домов среди полей и рощ, внутри тоже разбавленное пятнами густой зелень. За городом на солнце блестела д л и н н о е зеркало большой реки, и вдалеке, почти теряясь в бликах на воде. т о н к о й ч е р т о ч к о й виднелся на п л а в н о й мост. На реке выше моста в разброс замерли несколько рыбацких лодок. На въезде в город мы пересекли по мощному деревянному мосту н е ш и р о к и й приток большой реки. За мостом был уже полноценный блокпост, на котором дежурили около десятка солдат, одетых как те, что вели конвой из Аламо. Там же за невысоким барьером, выложенным из гранитных валунов, стоял еще один команда трехосный В 300, направив на дорогу ствол автоматической пушки. Конвой выкатил на широкую площадку за блокпостом, и солдат с жезлом начал разделение колонны на военный и гражданский транспорт, направляя броню на стоянку за бетонным забором, где были видны заправка и ремонтные э стакады, а грузовики сворачивали на право во двор большой складской базы. Там их быстро досматривали. Не прячется ли кто, не о т м е ч е н н ы й в легенде п о д т е н т а м и После чего отпускали кому куда надо. Грузовик Толстяков подали под разгрузку кирпичному зданию склада, на котором краской было написано Ammunition and Explosives, Keep Out. Толстяк из кузова подошел к нам и пригласил навестить их гараж, до которого отсюда три минуты пешком. Мы пообещали заглянуть. А заодно спросил и где лучше остановиться и где можно узнать, какие конвои ожидаются в ближайшее время. На счет конвоев он посоветовал обратиться в маленький домик на площадке приема конвоев, где работает диспетчер, а отель порекомендовал Соферн Комфорт у самой реки, где есть хорошая закрытая стоянка для машин с грузом, большие номера и очень вкусная кухня. Мы пожали друг другу руки. Попрощались со стальными т о л с т я к а м и подошедшими к нам, и выехали со скользкой стоянки на улицу. На домике диспетчера висела табличка "Closed till tomorrow", и нам осталось только развернуться и ехать искать гостиницу по маршруту, который объяснил нам Дэйв. Городок напоминал Аламо, такой же пустынный в дневные часы, но дома отличались архитектурой. На них были крашеные белым кираски на вторых этажах посадов о п и р а в ш и е с я на деревянные фигурно обточенные столбы многие стены заросли плющом кое-где на улицах играли дети бегали собаки на крылечках и крышах веранд г р е л и с ь на солнце полосатые кошки дети иногда махали нам руками а мы честно махали в ответ последовательно выполнив все повороты согласно тому как нам объяснили мы проехали белые ворота в живо из городе над которыми было написано Соферн so Комфорт. За воротами была засыпанная с в е т л о р е ч н о й галькой площадка, на которой мы и остановились. Сама гостиница состояла из большого деревянного дома в плантаторском стиле, где за открытыми окнами первого этажа виднелись накрытые скатертями столики ресторана, сейчас пустого. Второй этаж, судя по всему, занимали комнаты. д о м был окружен то ли садом, то ли облагороженным лесом, и по нему расходились дорожки, тоже усыпанные галькой. И в конце каждой дорожки с т о я л а по маленькому симпатичному домику с площадкой перед ним, маленькой верандочкой, скрашенной белым садовой мебелью. Первое впечатление: отель дешевым не выглядел. Выбравшись из м а ш и н мы зашли в большой дом, видели пустую стойку у п о р т е и уже привычный бронзовый звонок на ней. Бонита только протянула руку, чтобы позвонить, как п о с л ы ш а л с я голос: "Иду, уже иду". Из р е с т о р а н н о г о зала показался с я т о й пожилой мужчина в легких брюках и белой сорочке, опирающийся на трость. Он п р и в е т с т в н н о взмахнул рукой и спросил: «Добрый день, чем могу помочь?» «Добрый день, нам нужна комната на двоих на две ночи», ответила Мария Бонита. «У нас есть хорошие комнаты здесь, есть очень хороший бунгала вокруг», ответил джентльмен, указав рукой сначала на потолок, а затем куда-то за окна. «Что бы вы предпочли?» В таком случае лучше бунгалов лес я в разговор, а б они т а л и ш ь кивнула. Прекрасно, это обойдется вам в тридцать за ночь плюс страховой депозит итого девяносто. Вот ключи. Снял он с доски ключ с увесистой бронзовой биркой и выложил на столик. п о е д е т е по дорожке до самого конца, бунгал почти на берегу. Прекрасный вид и по вечерам там ветерок. Я протянул ему купюру в пятьдесят и две пластиковые двадцатки. Расписался в книге как мистер энд миссис Ярцев, и мы, поблагодарив, заключив, ы ш л и к машинам. Нам достался домик под номером 4, который стоял в дальнем углу сада. Остальные домики выглядели пустыми, и я подумал, что хозяин гостиницы тем самым проявил чувство такта, выделив нам самое уединенное место на своей территории. Мы перегнали машины на крошечную стояночку возле домика, зашли внутрь. Огромная кровать с бронзовыми спинками, туалетный столик в старинном стиле, сделанный настоящим мастером, деревянные полы из толстых, потемневших полированных досок, огромный трехстворчатый шкаф с резными завитушками на массивных дверях, когда местной специфике стоящая в углу ружейная пирамида с полочкой для пистолетов и крючками, чтобы развешивать разгрузки и прочую военную сбрую. Но и пирамида была сделана из тёмного дерева с выдумкой и выглядит не хуже всего остального в комнате. В просторной ванной комнате даже не ванна, а маленький фигурный бассейн, выложенный п л о с к о р е ч н о й галькой вместо плитки, большое зеркало на стене над встроенной в деревянный столик круглой фаянсовой раковиной. к о э б э но протянула Мария Бонита. Очень хорошо, согласился я с ней. Мне кажется, нам дали бунгало для молодоженов. А мы разве хуже молодоженов? Я старше большинства молодоженов, ответил я сокрушенно. Я старожон в таком случае. Синоним старого хряща. Бонита схватила меня за руку. Пошли, надо проверить, не врёшь ли ты.